Глава 5 Дети Иргала Зага «В какой стороне река?» «К реке и соваться нечего», — буркнул Конан. «Лес от деревни до реки кишит пиктами. Вперед! Направимся туда, где нас не ждут, на запад!» Бальт в последний раз оглянулся и увидел, что из-за чистокола торчат черные головы пиктов — Они подбежали слишком поздно, и беглецы уже скрылись в зарослях. Бальт понял, дикари еще не сообразили, что пленник бежал. Судя по крикам, воины под предводительством загара Зага добивали стрелами раненого змея. Чудовище вышло из повиновения колдуну. Через минуту раздались гневные вопли. Бегство было обнаружено. Конан расхохотался. Он вел Бальта по узкой тропинке с такой быстротой и уверенностью, словно это был проезжий тракт. Бальт ковырял за ним. «Теперь они бросятся в погоню. Загар увидел, что тебя нет. Он знает также, что и моей головы не хватает в общей куче. Собака. Если бы у меня было второе копье, я бы прикончил его раньше, чем змея. Держись, тропинки». Они сначала побегут к реке, растянут там цепь из воинов на пару миль и станут нас ждать. А мы не уйдем в чащу, пока не подопрет. По тропинке быстрее получится. А теперь, парень, давай-ка беги так, как ты в жизни еще не бегал». «А быстро они опомнились», — пропыхтел Бальт и прибавил ходу. На, да, страх у них скоро проходит», — проворчал Конан. Некоторое время они молчали и продолжали углубляться все дальше и дальше от цивилизованного мира. Но Пальт знал, что Конан всегда делает все правильно. Наконец Кемерит сказал. Когда будем уже далеко от деревни, сделаем большую петлю к реке. На многом мире от Гвавели нет других поселений, а вокруг деревни собрались все пикты. Мы обойдем их. До света они не нападут на сред, А уж потом мы оставим тропу и свернем в чащу. Они продолжали бег. Крики позади затихли, свистящее дыхание ворвалось сквозь стиснутые зубы Бальта. Закололо в боку, бежать было все труднее. Он то и дело влетал в кусты по краям тропы. Внезапно он остановился, обернулся и стал вглядываться в темноту дороги. Где-то вверху над ветвями неторопливо всходила бледная луна. — Сворачиваем! — прохрипел Бальт. — Дай-ка мне топор, — прошептал Конон. Сзади кто-то есть. — Тогда лучше уйдем с тропы, — крикнул Бальт. Конон помотал головой и толкнул спутника в кусты. Луна поднялась выше и осветила дорогу слабым светом. — Мы же не можем драться с целым племенем, — шепнул Бальт. — Человек не смог бы нас так быстро выследить и догнать, — проворчал Конон. Наступила тишина. Внезапно на тропе появился зверь. Бальц дрогнулся при мысли о том, что это может быть саблезубый, но это был всего лишь леопард. Он зевнул, открывая клыки, и глянул на тропу. Если даже и тянуло сейчас ветерком, то в сторону укрывшихся людей, а не от них. Зверь склонил голову и обнюхал тропу, после чего не спеша двинулся вперед. Дрожь пробежала по спине аквилонца. Леопард, несомненно, выслеживал их. И выследил. Зверь поднял голову, и глаза его вспыхнули, как два огненных шара. Раздалось глухое рычание, и Конан метнул топор. Всю свою силу вложил кемериец в этот удар. Серебром сверкнуло лезвие в лунном свете, и леопард забился на земле. Топор... Торчал у него посередине лба.